что поделаешь? Так с этим словом на и кинулся в 1916 году с моста в желтые воды Иона, то ли проклинает то ли оплакивает то ли жалея. Ведь не на обратном пути из харчевни, а по дороге туда. А может быть, он, как всякий недоучка, не успевший застрить в плену роковых догм и академических знаний, оказался более прозорливым?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 Булат Акуджава радовался, находя в младшем сыне тоже Булате непобедимые дедовские черты. Он видел в этом силу крови. О братьях Шалвы, своих дядьях Акуджава написал в 1961 году небольшую, не включавшуюся в поздние книжки, она появилась только в литературной газете поэму «Четыре сына».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 опубликованных в газете Владимира Бурцева «Общие дела» в октябре 1917. Следующий Михаил, родившийся в 1887 году, стал большевиком, первым секретарем ЦК Компартии Грузии в 1927-1929 годах. Он вместе с Будум Диваней возглавлял правую оппозицию, был сослан в 1934 году и расстрелян в 1937 году.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 а ночь из 24 на 25 февраля 1921 года. В эту ночь 11-я армия под командованием Анатолия Геккера, уроженца Тифлиса, сына военного врача, вошла в Тифлис, восстановив взорванный грузинскими войсками Пойлинский мост через Алгетти.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 Все время возникал облик поверженного Тамаза и его отца, благополучно царствовавшего в времена и произносившего пламенные речи в поддержку социал-демократической власти. Вот и накричался, — подумал Шалико, — но радости не было. Вся эта история аукнулась о Куджаве в 82-м, хотя в рассказе около Кларивали действие ради спрессовки сюжета отнесено 69-му к первым парижским концертам. Российского барда зовут в грузинский ресторан, и там к нему подходит величавый грузинский старик Томас Басария. Один из тех, кого Шаалва Куджава выгонял из Кутаиси в 1921 году, выгонял и, тем, как выясняется, спасал жизнь. Об этом стареющий сын Шаалва Куджава говорил с отцовским сверстником, гимназическим соучеником, сыном кутаисского адвоката, испытывал неотпускающее чувство жгучего стыда. Вероятно, именно тогда я окрепло решение воскресить своих предков, реализовать былое не в стихах, а в большом автобиографическом повествовании.